Я начал терять надежду проделать дыру в клепке. У меня снова появилось странное ощущение в голове, хотя я мог еще остаться на месте некоторое время. Таково обычное действие опьянения. Но я обещал самому себе, что при малейшем его признаке уйду из опасного места. К счастью, у меня хватило решимости выполнить обещание. И я вовремя выбрался к бочке с водой. Я сделал это своевременно.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 Пройдет несколько дней, прежде чем я прорублю стенку бочонка. А я не мог ждать несколько дней. Запас крошек уменьшался катастрофически. В сущности, у меня оставалась только одна горсть. Я и трех дней не проживу. Шансы спастись становились все меньше. И я снова был близок к полному отчаянию. Если бы я знал, наверное, что за бочонком меня встретит новый запас пищи,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 Не знаю, чем это можно было объяснить. Подавленным состоянием, в котором я долго находился, или отсутствием света. Но такая попытка казалась невозможной. Правда, наверху огромное количество ящиков, один на другом. Они заполняют весь трюм, на дне которого я нахожусь. Я вспомнил и то, что в свое время так меня удивило, что погрузка шла необыкновенно долго, она продолжалась два дня и две ночи. Теперь все понятно. Весь огромный груз должен быть надо мной. Если считать, что там около десятка ярусов, и что я могу в день пройти только один ярус, то это составит 10 дней работы, и я окажусь под палубой. Эта отрадная мысль была совсем хороша, приди она мне в голову раньше, но теперь она сопровождалась величайшими сожалениями.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 Это была очень неплохая мысль, хотя она может показаться ужасной тому, кто не голодал. Мне угрожал голод, и я боялся умереть от нехватки пищи. Голод и страх смерти делают человека неприхотливым, а желудок уступчивым.